Сиделкина. Здравствуйте, дети. Сегодня мы послушаем продолжение сказки о человеке, который искал бессмертие. Вы, конечно, понимаете, что далеко не каждый дерзнет пуститься на поиски бессмертия. Но Грантеста был очень упрямым. Он верил в силу своих знаний, своего ума, поэтому оставил все на свете ради достижения поставленной цели. Мысль о смерти уже смерть, сказал Гранд Эста. Мне нужно настоящее бессмертие. Как он его искал, долго рассказывать, По пути он видел много озер, но все это были обыкновенные озера, только на то и годились, чтобы рыбу в них ловить. Наконец он подошел к озеру, огромному, как море. Три реки катили в него воды, и каждая из них принимала по пути тысячу притоков. На берегу озера рос старый дуб, тень которого могла бы покрыть целое селение. Под этим дубом гран осел сел отдохнуть. Вдруг дуб заговорил скрипучим голосом. Эй, ты, человек внизу, уходи отсюда. Смертным здесь нечего делать. На этих берегах не умирают. Ох, как обрадовался Гранд-Эста. От радости он даже расцеловал шершавую кору. Не ворчи, старик, сказал грант эста дубу. Мы тут с тобой заживем привесело. Я ведь это озеро давно ищу. Едва он успел договорить, как небо разом потемнело. Озеро вздыбилось, словно спина дикого зверя, а дуб сотрясся всеми ветками и всеми листьями. И вот Гранд Эста увидел, как в нескольких шагах от него село страшное чудовище, посланное с времени. Оно взяло в свою пасть одну единственную каплю воды из озера и, взмахнув крыльями, устремилось ввысь. Грантест сжал кулаки и погрозил дубу, отвечая, деревянный чурбан, зачем прилетало чудовище? Ты сказал, что здесь не умирают, значит, ты обманул меня. Миллионы миллионов лет протекут, прежде чем посланец времени унесет последнюю каплю воды, и жизнь замрет на этих берегах. Это ли не бессмертие смертный? «Нет», — закричал Гран-Теста, «оставайся здесь со своей жалкой вечностью, которой рано или поздно придет конец, а я ухожу отсюда искать настоящее бессмертие». И гран -теста снова отправился в путь. Он спускался в глубокие ущелья, поднимался на вершины гор, пересекал пустыни, вот он добрел до берега моря, дальше идти было некуда. Охватило отчаяние и злоба. Он сорвал с пальца золотое кольцо и швырнул его в волны, воскликнув. Говорят, за морем живут феи. Уж они-то, наверное, бессмертны. Пусть та фея, которая найдет мое кольцо, покажет мне дорогу в свою страну. Гранд Эста садил на берегу до самого вечера. Когда сумерки уже сгустились, мимо него прошла женщина с вязанкой хвороста. Она сказала, «Ты, видно, идешь издалека. Если хочешь, можешь переночевать в моей хижине. Я бедная вдова рыбака, но клок соломы, чтоб не было так жестко. Спать на полу у меня найдется». Гранд Эста отправился за женщин в ее жалкую хижину, где она жила со своим маленьким сыном. Усталый Грантеста быстро уснул. Ночью ему приснилась фея. Она молча показала орлиное перо и исчезла. Скоро Грантеста проснулся и услышал плач. Это плакала вдова рыбака. "Ох, добрый, прохуже, сказала она, увидев, что Грантеста уже не спит. Заболел мой сыночек. Не знаешь ли какого-нибудь снадобья против злой болезни?" «Я знаю все снадобья на свете, женщина», — ответил грант Эста. «Сейчас я посмотрю твоего сына». Он хотел подойти к мальчику, как вдруг взгляд его упал на орлиное перо, лежавшее возле него на полу. «Конечно, это то самое перо, что держало в руках фея», — подумал Грант Эста и спросил у женщины. «Скажи, нет ли у вас в окрестностях орлиного гнезда?» «Есть, сеньор», — ответила вдова рыбака. Направо от двери бьется тропинка. Если пойти по ней, придешь к утюсу. но у теси и живет орел. А что, сеньор, орел может помочь моему мальчику? Не приставай ко мне с пустяками, мне не до тебя. Но мой бедный сыночек, он горит, словно в огне. Однако Гранд Эста ничего уже не хотел слушать. Он зажал в руке перо и выбежал из хижины. Свернув по тропинке направо, Гранд Эста дошел до утеса и принялся карабкаться вверх, цепляясь за выступы и расселины. На вершине он и вправду увидел орлиное гнездо. Сейчас гнездо было пусто. Гранд Эста сел на камень и стал ждать. Орел прилетел в полдень. Еще издали он приметил непрошенного гостя и грозно закликотал. Он растопырил когтистые лапы, чтобы расправиться с человеком, осмелившимся приблизиться к его одинокому жилищу. Но Гранд Эста поднял высоко над головой подарок феи — орлиное перо, и орел смирился. «Друг феи — мой друг», — сказал он, — «что тебе надо от меня?» «Я хочу в страну феи», — ответил Гранд Эста, — «хорошо, я отнесу тебя туда». Согласился орел, садись ко мне на спину. Грантеста сел на спину птицы, Крепко уцепился за перья на ее шее, И они поднялись в воздух. Путь их был долг, они пронеслись над морем, Пролетали над высокими горами и широкими равнинами, над реками и озерами. Потом Гранд Эста снова увидел под собой море. Орел замедлил полет и опустил свою ношу на цветущем острове посреди океана. Гранд Эста встретила фея, та самая, что приходила к нему во сне. На пальце у нее блестело кольцо, которое Гранд Эста бросил в море. Так Гранд-Эста попал на конец страну бессмертия. Что за чудесный это был край! Цветы пели здесь, как птицы, а нежное оперение птиц напоминало лепестки цветов. На тиграх ездили верхом, с волками и медведями играли в прятки. Фея и ее сестры жили привесело. С утра до ночи они распевали песенки и плясали, а в лунные вечера водили хороводы. Сколько прошло так времени, гран не знал, потому что в краю бессмертия незачем считать минуты, часы и дни. Но вот, хотя все кругом было полно безмятежности и покоя, В душу Грантеста запала тревога, может ее принесло ветром, земли людей, которых он покинул, может она родилась в нем самом. Грантеста вдруг вспомнил о матери, ради которой пустился в путь из великого города Рима. Он захотел увидеть ее. Фея долго отговаривала его, но он стоял на своем. Тогда фея подвела к нему крылатого коня и сказала: «Конь отнесет тебя куда ты пожелаешь, но помни, что твоя нога не должна касаться земли». Грантеста радостно вскочил на коня, и они помчались. С трудом узнал родную деревню Грантеста, так она изменилась. Подъехав к первому дому, он спросил, где живет старая Джованна, его мать. Но крестьянин ответил, что, старая Джованна? У нас в селе такой нет, но что-то, помнится, я о ней слышал. Спроси кого-нибудь из стариков, может, они знают. Привели самого древнего старца. Грантеста повторил свой вопрос. Старик долго припоминал, потом кивнул головой. Я слышал о ней от своего деда. Хорошая она была, говорят, женщина, добрая и сердечная. Вырастила она сына, а тот уехал и, видно, позабыл о ней. Так она, бедная, и умерла в слезах и горе. «А как звали ее сына?» – спросил Грантеста. «К чему помнить имя дурного человека?» – ответил старик. «Но ведь он великий ученый. А что он сделал доброго для людей?» Он искал и обрел бессмертие. Для одного себя? Мудрено ли, что люди не помнят его имени, если он не думал о них? Он ничтожнее мухи. «Глупый старик!» — закричал ученый. меня грантесту, ты осмелился сравнить с ничтожной мухой!» Не помня себя от гнева, он спрыгнул с коня, чтобы проучить обидчика. Но в тот же миг крылатый конь исчез, А Гранд Эста рассыпался в прах, стал горсткой пыли. Налетел легкий ветерок и развеял пыль. Не осталось и следа от бессмертного Гранд Эсты. долго искал, и как быстро, как легко Грантеста потерял бессмертие. Остался только прах, и даже имени его никто не хотел помнить. Так в чем же подлинное бессмертие, которого невозможно лишиться? Оно в вечной памяти о добрых делах. Сам Бог дарует в душе такого человека бессмертие и прославляет его имя в веках и народах во всяком роде и роде. А искатель иного бессмертия должен помнить, что нет пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душе своей повредит. Тогда исчезнет имя его. До свидания. До новых встреч. Посиделкин.